Есть идея. Идеи стоят дороже денег. Их рождение не требует расходов, но всякая конструктивная идея, будучи реализована, способна обратиться в реальный капитал. В цехах южнокорейской корпорации LG висят транспаранты. Ты подумал, что еще можно улучшить? По мнению многих специалистов, ответ на этот вопрос отчасти и лежит в основе южноазиатского экономического чуда – Каждого работника здесь постоянно стимулирует к поиску новаторских решений, направленных на процветание корпораций. Повсюду функционируют так называемые «кружки качества», в которых работники методом мозгового штурма – подробнее об этой стратегии в книге еще пойдет речь – обсуждают рационализаторские предложения. Поощряется выдвижение любых идей, связанных с повышением эффективности труда и качества продукции, со снижением расходов и тому подобное. Например, может быть принято к обсуждению даже такое, казалось бы, абсурдное предложение. Ради снижения расходов на деловую переписку использовать конверты дважды, выворачивая их наизнанку. Разумеется, большинство таких идей в итоге бывает отвергнуто. Однако их обсуждение порождает все новые идеи, среди которых велика вероятность найти перспективные. Важно, что внимание сосредоточено не на глобальных проблемах человечества, а на конкретных практических придумках – которые в итоге и приближают решение крупных проблем. В сфере предпринимательства умение продуцировать и воплощать идеи составляет, пожалуй, важнейшие условия делового успеха. Конечно, гораздо менее хлопотно следовать по накатанной колее, но это обрекает на необходимость делить успех с тысячами таких же инертных субъектов, каждый из которых к тому же является вашим конкурентом. Изобретя некий новый, необычный способ извлечения прибыли, вы оказываетесь в чрезвычайно выигрышном положении. Пока потенциальные соперники сумеют составить вам конкуренцию, вы уже успеете закрепить свое приоритетное преимущество. Идея не обязательно должна быть глобальной. Более того, попытка решить задачу вселенского масштаба едва ли приведет к ощутимому финансовому успеху. А вот незамысловатый, но оригинальный ход, сделанный из расчета ваших собственных предпочтений и, может быть, неявных преимуществ, часто открывают широкие деловые перспективы. Так мало кто знает, что распространившиеся по всему миру сеть ресторанов «Пицца-Хат» возникла из одной единственной кухонной плиты. Эту плиту двое братьев-подростков из Канзаса установили в подсобке зеленой лавки своего отца. В лавочку частенько заглядывали проголодавшиеся студенты, чтобы купить яблоко или апельсин. Предприимчивые братья принялись почивать их горячей пиццей, А чтобы покупатели не глотали еду на ходу, в той же подсобке были установлены четыре столика. Дело оказалось настолько успешным, что уже через несколько лет братья Карни владели сетью из четырех тысяч ресторанов. А сегодня рестораны Пицца Хат открыты и в Москве, являя собой пример блестящего воплощения простой, но продуктивной идеи. Вот еще несколько подобных поучительных примеров.